Шесть трупов нашли в этом самом доме, где мы теперь обосновались, разорванных в буквальном смысле. Я ничего паранормального не почувла, знаю. Тогда что ты обнаружил? Часы? Я вопросительно загнала брови и уставилась на Феликса. Он покосился на меня и сделал ещё один глоток. Ага, именно так. И ничего пялится на меня как на психа. Ну, знаешь,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 Мы спустимся туда, не волнуйся, отозвался Феликс. Думаю, мы плохо смотрели место преступления. Почему? Я тоже взяла бутерброд. Конечно, это не человечно. Такая жратва даже рядом не лежала с нормальной пищей. Но не могу же я питаться только людьми. Эток долго не протянешь. Приходится давиться, но есть. Хотя я предпочитаю сырое мясо. Его неудобно хранить, особенно в тёплую погоду.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 А может, свалим отсюда? закинула я удочку. Это ж явно не следы кактиев вервольфа. Откуда ты знаешь? Феликс усмехнулся, давая понять, что пошутил. Я хочу сказать, зачем мы здесь остаёмся? Судя по царапинам, студентов покрошили чем-то металлическим, вероятно, ножом или ножами. Это, если убить было несколько, что лично мне кажется маловероятным. Но это следы не от ножей.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 Значит, идём вниз, спросила я. Да. Мы спустились на первый этаж. В свете фонарями так, что пятна засохшей крови на бетонном полу и ободранных стенах казались чёрными. Я присела возле одного, провела кончиками пальцев по шершавой поверхности. Феликс опустился на колени неподалёку и тоже изучал бетон. Спустя минуту мы встретились взглядами. "Ну что?" спросил он. Думаю, здесь те же отмечены, что на часовой башне, только менее заметные. Я оказалась права. Студентов порешили ножами или чем-то подобным, мачете, например. Интересно, почему Феликс сам не смотрел это место до того, как подняться на второй этаж? Или осмотрел, но не сказал, с него станет. Я тоже нашёл. Кое где острио вошло довольно глубоко. Давай посмотрим стены.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 зарядил и протянул последний мне. Снимать сегодня с тебя печати не стану. Не пригодится тебе твои, он неопределённо поводил рукой в воздухе. Я взглянула на небольшой автомат со складным прикладом. 20 патронов в магазине, калибр 9 мм. Феликс протянул мне глушитель, примерно такой же длины, что и сам 9А91. Мы ведь не хотим устроить тут шумную вечеринку, верно?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 Ничего сверхъестественного. Когда в дверном проёме возникла бесформенная железная каракатица, державшаяся на длинных суставчитых ногах, я сразу поняла, что только она могла превратить студентов в шмётки плоти. Овальное тело оканчивалось длинным хвостом, напоминавшим макрицу, и держалось на восьми конечностях, заострённых и напоминавших кривые сабли или косы, только куда большего размера. Именно они и оставляли царапины и борозды, высвербляя не только дерево, но и бетон. Взвизгнули приводы, заскрежетали шестерни, и робот, а как его ещё назвать, двинулся на меня. На продукт высоких технологий он не походил. Скорее можно было подумать, что его собрали из различных запчастей. Это такая подделка безумного гения эпохи застоя.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 прежде чем погрузилась во тьму. Расшифровка диктофонной записи от 31 августа 2018 года. Я проснулась, точнее, слово не подберёшь, от сильного удара в грудь. Железо пронзило лёгкое и вышло из тела, открыв путь крови. Но вытекло её немного. Пробитая плоть затянулась в считанные секунды. Я чувствовала, как рана зарастает. Моя душа всё это время находилась в лимбе, где ожидала своей участи. Ей предстояло либо отправиться в джаханнам, либо вернуться в тело. Последнее, правда, было возможно лишь при условии, что убийца Гуля нанесёт второй удар, причём сделает это до восхода солнца, и неважно, сколько до него осталось времени: сутки, час или минута.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 должно быть, считал, что мои способности хороши только против нечисти. Вот болван. Всуме я трансформироваться могла бы потягигаться с ржавой железякой как минимум на равных. Каракатица подпрыгнула в очередной раз и ударила по балке, на которой устроился Феликс. Старое дерево затрещало и просело. Автомат тут же повторил манёвр, и Феликс, взмахнув руками, слетел на пол. Этого он не ожидал. Я видела, что через пару секунд машина доберётся до него и по тому кинулась на неё, не раздумывая. К сожалению, со всеми ограничениями, висевшими на мне, я оставалась всего лишь человеком, ну, по большей части. Так что сдержать крокодильцу не смогла. Создатель снабдил её приводами и гидравликой, достаточно мощными, чтобы таскать тяжёлое металлическое тело. Зато я отвлекла её от Феликса и дала ему возможность подняться.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 Уничтоженный робот не пронзил бы меня вторично, а я нужна Феликсу. Да, я не питала иллюзий относительно того, почему он спас меня, и всё же испытывала благодарность. Мы поднялись, не помогая друг другу, в помещение, заваленное дымом, кое-где трепетал огонь. "Оно сдохло", повторила я, снова не слыша себя. Феликс кивнул. Он подобрал какую-то ветершу и принялся сбивать пламя. Я подошла к покорёженному и почерневшему куску металла. В нём не было ничего особенного, просто мёртвая материя, но я чувствовала нечто. Пока Феликс боролся с пожаром, я обошла все останки, разбросанные по комнате, и наконец нашла. Колба из стали и огнеупорного стекла, небольшая, размером с литровую банку. Из неё торчали провода и шланги, вернее, их оборванные концы. Держа этот кусок автомата в руках, ещё горячий после взрыва, я ощущала таившуюся в нём жизнь, вернее, сгусток злобы, квинтэссенцию ярости, заключённую в броню. Я поднесла её к лицу и потянула надрями. Даже так присутствие эктоплазмы ощущалось совсем слабо. Кто-то надёжно защитил её от внешнего мира и поселил в роботе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 Феликс с досадой цокнул языком. Ему, конечно, хотелось найти разгадку тайны. Увы, не со всего можно стёрнуть вуаль неизвестности. Прошлое уничтожает реальность получения ядерных бомб. Что делать с этой штукой? спросил я. Она выдержала два взрыва, на ней даже трещины не появилось. Вижу. Ну и дай подумать. Не хотелось бы тут задерживаться после того фейерверка, что ты устроил. Никто не появится.